Глава четвертая. Авария на борту. Больше той любви никто не имеет, как то душу свою положит за друзей своих. Евангелие от Иоанна. Глава пятнадцатая. Стих тринадцатый. Маргарет совсем не разделяла восторженного азарта, каким светились глаза лорда Джона Ллойда, когда они рассаживались в самолете. Внутри стального каркаса чудо-машины агент Морган чувствовал себя неуютно и беспомощно. Да и стучавшая в висках тревога не помогала Мэгги в ответственном деле. Не хватало еще оплошать из-за страха перед полетом. В конце концов, это ее первое задание в качестве командира. И по всему казалось, задание несложное. Но правда, что может пойти не так? Рассадить, проследить, чтобы дети не разбегались по салону. Разместить в Дублине, вернуть агента Ллойда с сестрой обратно. И все-таки Макс стихийник на высоте в несколько тысяч метров. Человек практически бесполезный, даже такой уникальный маг, как она. К земле не воззовешь, далеко, с водой не поиграешь, можно и поубивать пассажиров ненароком, ведь на такой высоте единственная доступная влага в их телах. С огнем в закрытом пространстве лучше вообще не играться, а воздушный баланс внутри самолета и трогать не стоило. Словом, агент Морган ощущал себя беспомощной, и непривычно уязвимый, внутри серебристого фюзеляжа. Исправляться с нарастающей и, главной необъяснимой паникой становилось все сложнее. «Не переживай». Мягко и незаметно приобняли ее со спины. «Доставим важных гостей куда требуется, и в понедельник уже будем пить дрянной кофе в офисе. Перспектива настолько завораживающая, что я не прочь задержаться у ирландцев хотя бы на недельку. Что скажешь? джерина сочиняем» будто непредвиденные обстоятельства». Мэгги усмехнулась, не сильно, но твердо отводя жаркие пальцы Чарли Стивенсона от талии. Единственный боевой медик их отряда, агент Стивенсон, отрабатывал на Ми-6 по взаимному соглашению сторон. Десять лет в спецслужбах в обмен настолько же за решеткой. Заманчивое предложение. Сдержанно улыбнулась она, следя, как на борт проходят доктор Вольф с супругой и детьми. «Но самоубийственное...» Еще не поздно вернуться за решетку, Чарли. Мигера. Вздохнул над духом сослуживец, быстро чмокнул в висок и отстранился. Чарли не скрывал прошлого и охотно делился подробностями, умудряясь вызывать симпатию сослуживцев и обвешивая собственную версию событий все новыми прискорбными фактами, давящими на жалость слушателей. — Будь Мэгги попроще. Может, и поверил бы, будто улыбчивый сотрудник в по ошибке, а вовсе не потому, что помогал профессору Присли с грязной работой. Частная психиатрическая клиника Вилла закрылась несколько лет назад, едва не похоронив под собственными обломками тех, кто поддерживал профессора Уильяма Присли и леди Джен Эверген в незаконных исследованиях. Чарли Стивенсон почти ушел от закона, почти потому что обвинения ему выдвинули серьезные. Покрытие соучастия в преступной деятельности владельца виллы. Мэгги ни за что бы не поверила, будто этот обаятельный молодой мужчина занимался чем-то подобным. Но ведь Стивенсон выразил готовность сотрудничать с Мишесть. Разве нет? А значит, косвенно. Подтвердил причастность к грязным делам Присли. Напрямую спросить Мэгги не решалось, а в байке Чарли, в которых шутки мешались с правдой и вымыслом, не верила. Стивенсон казался открытой книгой который как ни старайся, ничего прочесть не сумеешь. Вот и Маргарет не могла. Валери, переключился Чарльз на сосредоточенную блондинку, сверяющуюся со списком. А горячительные напитки на борту есть? Только для гостей, не отрываясь от бумаг, просветила агент Стоун. И удовлетворенно кивнула, как только последние из гостей ступили на борт. Пока Валерий и Чарли закрывали дверь, Маги прошла в салон, еще раз охватывая взглядом важных пассажиров. Самые важные сидели впереди, лорд Лойд с супругой и непоседливыми близнецами. Леди Лойд, верно, сильно помогала магия льда в крови, потому что столь стоически выдерживать пищащих и дерущихся мальчишек и восторженного супруга, который едва сдерживался, чтобы не ворваться в кабину пилотов и не провести весь полет там, казалось попросту невозможным. Зато картина в соседнем ряду кресел вырисовывалась полностью противоположная. Доктор Вольф Флегматично листал книжку с картинками, зачитывая короткие стежки дочерям, а вот рыжеволосая супруга Константина вертелась, как на раскаленной сковородке, то выглядывая в окно, то оборачиваясь по сторонам, то нервно поправляя растрепавшуюся прическу. Время от времени в глубине тревожных изумрудных глаз вспыхивали и гасли колдовские огоньки, которые, к счастью, миссис Вольф пока успешно подавляла. Мэвин Вольф показалась Мэгги несколько бледной, но все-таки необычно привлекательной особой. Из досье следовало, что она снималась в американских фильмах, впрочем, всего нескольких, а затем стремительно вышла замуж и родила дочерей погодок. Светловолосые девчушки, обе серьезные и сероглазые, как отец, не унаследовали от матери ни ошеломительной красоты, ни колдовских изумрудных глаз, ни темно-медной шевелюры. Мэйвин Вольф настолько выделялась в собственном семействе что Мэгги невольно задержала на ней взгляд, и что только держит этих людей вместе, и надолго ли? Ведь не из любви к Отечеству и внезапного чувства долга доктор Вольф отправлялся добровольцем на фронт. Впрочем, стараниями профессора Зборовского его не перебросят в самую мясорубку, это Маргарет наверняка знала, а оставят в лондонском госпитале, чтобы доктор Вольф мог ассистировать Яну в его исследованиях. Насколько же капитан Ллойд доверяет супруге, если отпускает с Медичи?» Негромко проронил Валерий за плечо Маргарет. Ты в курсе, что итальянец ухлестывал за миссис Ллойд до того, как-то обменял его сицилийское преданное на титул английской леди? Маргарет вспыхнула, но не успела ни одернуть подругу, ни ответить. Вкрадчивый голос за их спинами, опередил. Не переживайте, агент Стоун. Мы Савелен слишком без ума от лорда и леди Ллойд, чтобы подобная глупость нам вообще пришла в головы. Маргарет резко обернулась, встречаясь взглядом с Джан-Франко Медичи. К счастью, итальянец не казался ни возмущенным, ни раздосадованным. Синие глаза смотрели насмешливо и чуть устало. Простите, мистер Медичи, первую извинилась Маргарет, пихая локтем подругу. Неловко получилось. — О, что вы! Я понимаю, что вся моя жизнь, включая личную, не более, чем бульварное чтиво для агентов Ми-6. — Только для тех, у кого есть доступ, — успокоила итальянца Валерия, ничуть не смущенная тем, что их застали врасплох. — Однако, согласитесь, ситуация щекотливая. Лорд Ллойд возвращается с сестрой в Англию, в то время как вы с миссис Ллойд вновь оказываетесь как бы вдвоем, в Ирландии. Там... Откуда все и началось? — В Валерии! — пораженно выдохнула Маргарет. Мистера Медичи, впрочем, примота агента Стоун лишь позабавила. — Как я уже сказал? — чуть склонил голову итальянец. — Мы слишком погрязли в любви к Ллойдам, чтобы ворошить ошибки прошлого. Не скрою, когда Эвелин мне отказала, я вполне мог их совершить. О, мисс Стоун, вы не представляете! Насколько бы мне полегчало несколько лет назад, если я мог бы ненавидеть лорда Ллойда и просто нажать на курок. Увы, я мог только восхищаться. Сейчас же я с большим удовольствием нажму на курок столько раз, сколько потребуется, чтобы защитить бывшего соперника и его семью. Британские власти должны быть признательны семье Ллойд. И именно благодаря им я окончательно встал на путь праведный потому что если бы я и присягнул на верность кому-нибудь из англичан, то только Джону. И поверьте, это не потому, что волею проведения мы теперь родственники. Валерий к ужасу Маргарет не заткнулась. — Мне нравится, как вы выражаетесь, мистер Медичи, — с живым интересом подметил агент Стоун. — Бывших преступников не бывает? Джан Франко Медичи раз поскушнел. — В глазах вашего руководства? Несомненно. Я уже и не пытаюсь обелиться. Неблагодарное занятие. Верно, мисс Морган?» Маргарет вздрогнула, когда к ней обратились, но ответ от нее и не требовалось. «А теперь, если позволите, я пройду к супруге», — свернул светскую беседу итальянец. «Хочу, знаете ли, побыть с ней наедине до того, как ринуться в омут страсти Северин лойд Ллойд». Маргарет едва не отвесила невозмутимый Валерий под затыльник, глядя, как мистер Медичи присаживается рядом с женой. Леди Диана, урожденная Ллойд, что-то тихонько нашептывала полуторагодовалому малышу, одновременно укачивая его на коленях. юна Александр Медичи верно обладал поистине стоическим характером, раз потихоньку закрывал усталые глазки, невзирая на царящий вокруг хаос. Джан-Франко бережно приобнял супругу за плечи, касаясь губами виска. Диана улыбнулась, поворачиваясь к мужу, и Маргарет поспешно отвела взгляд. Глазеть на счастливые пары, в отличие от подруги, ей не хотелось. А вот мрачные телохранители вызывали в ней неподдельный интерес. Сэмюэль Гравана, сверившись со списком, удовлетворенно кивнула Валерии. «Ух, какой зверюга! Завербовать бы его!» — мечтательно проговорила агент Стоун, блуждая цепким взглядом по квадратной фигуре телохранителя Медичи. Маргарет оценила, как хмурый Гравана бросает тяжелый взгляд по сторонам и присаживается, аккурат за спинами читы Медичи, коротко покачала головой. — Дело чести, — негромко приговорила телохранителя Мэгги. Сэм Гравана присягнул на верность Медичи еще в юности. Даже не знаю, что способно оторвать цепного пса от хозяина. — Форванная цепь, — подсказала Валерия, бросая последний взгляд на телохранителя. Маргарет только покачала головой. Такие не умеют жить собственной жизнью. Ну, значит, найдет нового хозяина, — пожало плечами Валерии. Я бы рискнула. Надо намекнуть шефу Кеннингему, какие тут колоритные мужчины без присмотра ходят. Мэгги усмехнулась, проходя в кабину пилотов. Со стороны казалось, будто Валерия та еще роковая женщина, походя разбивающая мужские сердца. На заданиях, к слову, агент Стоун и впрямь отыгрывал чаще всего эти роли. Помогала яркая внешность и спокойная уверенность, с которой Валерий подходила к любому мужчине. А уж жертв роковой блондинки в послужном списке не счесть. Желающих обладать столь прекрасной женщиной всегда оказывалось немало. Мэгги знала чуть больше, чем коллеги, и даже сам шеф Кеннингем. Единственной похороненной страстью агента Стоун была подруга детства, очаровательная мисс Фрея Эванс, ныне мисс Хосе Суарес. Прекратить с ней общение требовало от агента Стоун куда больше выдержки и жертв, чем казалось непосвященным коллегам в Мишесть. Зато под чужими масками Валерий Стоун легко скрывала и собственное одиночество, и несбыточные мечты. Все готово, поинтересовалась Маргарет, заглядывая в кабину пилотов. Борт-инженер оторвал голову от приборов и коротко кивнул. Капитан воздушного судна даже не обернулся. Зато второй пилот улыбчивый молодой офицер. Стрельнул в ее сторону заинтересованным взглядом и отсалютовал. — Так точно, мисс. — Агент Морган. Сухо напомнила Маргарет. — Вылет через десять минут. Диспетчер на связи? — Все путем, агент, — пообещал второй пилот, любовно поглаживая блестящую приборную панель. — Вы только взгляните. С такой техникой нам скоро никакие ментальные магии будут не нужны. Учитывая, что борт именно Пичкан, я бы прикусил язык, Найлз. Строго оборвал коллегу капитан. Простите, агент Морган, у нас финальная проверка. Если не возражаете... Маргарет не возражала и покинула кабину. Валерия и Чарли уже сидели на своих местах. Сразу за рядами кресел Симми Ллойд. И Стивенсон, конечно же, устроился между очаровательными коллегами. Улыбчивый, обаятельный, бывший медбрат, а ныне боевой медик Чарльз Стивенсон, покорял сердца девушек с полувзгляда. Вот только остановил этот взгляд именно на Маргарет Морган. Хотя чего уж там. Рядом всегда находились и красивее, и покладистее, чем замкнутая и немногословная коллега из боевого подразделения. Маргарет по-своему льстила внимание Чарли, но она не торопила событий и не давала ложных надежд. Служебный роман — это всегда проблемы. Ей так говорили. Хотя и от жаркой ладони, накрывшей ее пальцы, избавляться не спешила. «Я бы сделал окна круглыми», — донесся до нее возбужденный шепот агента Ллойда. Разумеется, конструкцию еще будут дорабатывать, но только взгляни на фюзеляж. Эвелин Ллод терпела в восторге мужа с восхитительной выдержкой. Мэгги могла лишь посочувствовать тягу агента лойда к полетам заметил даже шеф Джерри. Джон давно просился в пилотную школу, так что Мишесть имела все шансы получить первого пилота-менталиста в истории. Не то чтобы агента Лойда пустили в боевые воздушные миссии, разумеется, он был куда полезнее на земле. «Джон, обещай мне!» — прервала мужа на полусловие Эвелин, прижимая одного из зевающих близнецов к груди. «Ты обязан себя беречь!» Агент Ллойд помолчал, устраивая второго мальчишку в кресле рядом с собой. Затем коротко кивнул, поднимая бездонные, как ночное небо за бортом, глаза на жену. «Я вернусь к вам, Эва!» — негромко пообещал агент-менталист. «Я вернусь к тебе!» Самолет вырулил на взлетную полосу и Маргарет крепче вцепилась в подлокотники. Жаркая ладонь Чарли Стивенсона сейчас только раздражала, так что Мэгги стряхнула ее, делая вид, что проверяет наручные часы. Потребности в том не имелось. Все шло как по маслу. Четко спланировано. Минута в минуту. Все-таки это была ее первая миссия в качестве командира. И она не потерпит ни задержек, ни непредвиденных. Натужно заработали двигатели. Маргарет не подпрыгнула только потому, что в этот момент призывала магию льда. Приятная прохлада растекалась по жилам, замедляла стук сердца, очищала сознание, прогоняя панические мысли прочь. А еще шепот. Шепот отовсюду. Нежный и приглушенный, отчеты медичи по правую руку. Горячечный и жаркий от агента Ллойда с супругой. Успокаивающие слова доктора Вольфа, адресованные не то дочерям, не то бледный, как призрак, Мэйвин. Разгон и радостно взревевший мотор, короткое ощущение тяжести и сразу следом удивительная легкость, как будто тело вот-вот оторвется от кресла, поправ собственные килограммы и удерживающие их ремни. Сердце подпрыгнуло к самому горлу и камнем ухнуло вниз. «Летим!» — констатировала Валерия, тотчас протягивая ладонь Чарли. «Ты мне должен, Стивенсон!» Маргарет обернулась все еще слишком напряженные, чтобы вымолвить хотя бы слово. Они действительно летели, и за прямоугольными окнами отдалялась темная земля с завораживающими огоньками света далеко внизу. «Мы поспорили», — со вздухом пояснил Чарли, вкладывая в требовательную ладонь валери пять фунтов. «Я предположил, что эта посудина даже не оторвется от земли». Агент Ллойд полуобернулся, но не прокомментировал. Маргарет удивилась бы, что столь заядлый любитель полетов не нашел, что ответить усомнившемуся в святая святых, если бы не заметила некоторой холодности лорда Ллойда по отношению к бывшему медбрату Виллы. Чарли утверждал, будто они с Джоном так и не познакомились тогда лично, но зато он хорошо знал его сестру, леди Джен Эвергин. «Каким курсом следуем?» — поинтересовался Стивенсон, оборачиваясь к Мэгги. «Теперь ты можешь нам рассказать, командир?» Маргарет нахмурилась, поймав взгляд агента Ллойда, и нехотя призналась. «Винчестер, Стоунхендж, Бат, Бристоль. И далее через Уэльс и море прямой курс на Дублин». «Эх», — расстроился Чарли, — «а я надеялся поглазеть на ночной Лондон». Маргарет не отозвалась, прислушиваясь к себе. Полет шел как по маслу. Первое пассажирское воздушное судно Великобритании рассекало пространство уверенно и легко. Словно «Титаник» «Атлантику» до момента встречи с Айсбергом, разумеется. «Время горячительных напитков!» — громким шепотом предложил Стивенсон. Валерия одобрительно кивнула, покосившись на притихшую Маргарет, и первой выбралась в сторону крохотной бортовой кухоньки. Предполагалось, что на регулярных рейсах пассажирам будут предлагаться закуски и напитки, и уставшим агентам МИ-6 подобная предусмотрительность пришлась по вкусу. Стоило пережить войну, чтобы затем наслаждаться роскошью гражданских перелетов. Маргарет не хотела ни пить, ни есть, но отправилась за подругой в хвост самолета, чтобы занять руки и не сидеть рядом с Чарли. Бывший медбрат не умел молчать и с каждой минутой нервировал все больше. «А может, обойдемся без чая?» — задумчиво уточнила Валерия, изучая содержимое кухонных ящичков. «Сейчас гости напьются, начнут в туалетную кабинку шастать». Маргарет покосилась на узкую дверцу и вздохнула. «Не раньше, чем через полчаса», – педантично уточнила она. «Голосую за чай». Гости ожидаемо обрадовались неожиданно щедрому предложению агентов Морган и Стоун. Так что к чаю присоединились все, кроме спящих детей. Не отказались даже пилоты с бортинженером. Чарли Стивенсон помог коллегам в обслуживании важных пассажиров, не упустив при этом и своей выгоды. «Щедрая дули коньяка в чашке». Через полчаса первым в туалетную кабинку направился капитан самолета. Стивенсон снова проиграл пари и передал довольный Валерий еще пять фунтов. А затем мир взорвался грохотом, беспощадным огнем, смертоносными осколками, ледяным ветром и отчаянными криками. И верхним аккордом безумия, наполняя жилы Маргарет ледяным ужасом, плач испуганных детей, проснувшихся за минуты до смерти. Самолет резко накренился и натужно завыл поврежденными двигателями, взяв уверенный курс на землю. «Бомба — Бомба! — глухо крикнули сбоку. Маргарет различила голос Сэмюля Гравана лишь потому, что верный телохранитель Медичи вывалился в проход от взрыва и сейчас цеплялся за подлокотники рядом с ней, пытаясь забраться обратно в спасительное кресло с ремнями. Мельком обернувшись, Мэгги заметила зияющую дыру в хвосте самолета, там, где секундами ранее находилась бортовая кухня и туалет. В ледяную бездну, скатываясь по проходу перекошенного судна, вылетали тарелки, чашки, детские игрушки и та самая книжка с картинками, которую читал доктор Вольф своим дочерям. — Держите детей! — гаркнул, перекрывая рев ветра в салоне, Гравана. Дверь в кабину пилотов распахнулась. — Мы потеряли контроль над судном! Прохрипел борт-инженер, вцепившись в створку. Приготовиться к жесткой посадке. Джон! отчаянно крикнула миссис Лойд с передних рядов. Сердце Маргарет застыло, когда она увидела, как агент Лойд обводит страшным взглядом пассажиров, зажмурившиеся Диана с племянником, Джан-Франко Медичи, который тщетно укрывал их от бушующего в кабине ветра. Константин Вольф, перехвативший едва не вылетевших из кресел дочерей. Его супруга, которая отчаянно кричала, закрыв уши дымящимися ладонями. Вот уж когда магия огня точно не могла ничем помочь. Джон вновь обернулся, и Маргарет увидела, как он смотрит, коротко и жутко, на собственных жену и детей. Эвелин прижимала к себе тихо поскуливавших близнецов, впитывая последние мгновения перед неизбежным. И не сразу ответила на его взгляд. Самолет стремительно несся вниз навстречу земле и смерти. А затем агент Ллойд отстегнул ремни, поднимаясь во весь рост. — Капитан! — хрипло вскрикнула Валери. Джона не унесло в зияющую дыру умирающего самолета. Вопирая все законы физики, менталист-телекинетик стоял прямо и уверенно, разведя руки в стороны. Глаза его оставались закрыты, но вокруг них стремительно расцветала паутина черных жил, прорезая напряженное лицо острыми лучами. Неприятное покалывание сменилось жарким и обволакивающим, словно Маргарет завернули в перину, а затем самолет дернулся и замедлил падение. Они все еще снижались, но уже мягко и бережно, как в люльке. Не веря себе, Маргарет ошарашенно огляделась по сторонам, увидела шокированных коллег, убедилась, что не сходит с ума, а затем пораженно глянула на лорда Ллойда. Телекинетик развел руки в стороны, вскинув темное, перекошенное от напряжения лицо к смертоносному небу и замер, медленно сжимая скрюченные пальцы в кулаки. Из носа его вырвалась, скользнула по губам кровавая змейка, сорвалась с подбородка, капнув на белоснежный воротник. Нет! вдруг глухо выдохнул доктор Вольф, подавшись вперед. А Маргарет внезапно поняла, что прекрасно слышит его, потому что бушующий ад за пределами порванного фюзеляжа, Резко стих. Так, словно весь пострадавший борт, кто-то быстро и аккуратно паковал в вату. Самолет ровно и осторожно спускался в ночную мглу, и борт-инженер выглянул из кабины еще раз, скользнув по застывшей фигуре лорда Ллойда диким взглядом. Мы снижаемся, выдохнул второй пилот найлс осторожно отпуская бесполезный штурвал. Что за! Ничего не трогай! быстро сориентировался борт-инженер. Слышал, не мешай! Маргарет так и не узнала, что помогло лорду Ллойду в ту страшную ночь – знание конструкции самолета, страх за дорогих людей или осознание, что других вариантов попросту не осталось, как и времени. Зато хорошо понимала жертву, которую приносил сейчас агент Джон Ллойд – по густым струйкам крови, стекавшим из носа, по кровавому поту, выступившему на побелевшем лице, по выбившимся из-под век слезам тоже окрашенным в нежно-алый цвет. По распахнутым глазам Эвелин Ллойд, которая сейчас теряла мужа, но тем самым спасала детей. По застывшему лицу доктора Вольфа, который смотрел на друга, не отрываясь, глаза Константина обыкновенно темно-серые, непрозрачные, сияли дивным серебром, то ли отражая чужую магическую ауру, на которую он смотрел сейчас столь пристально, то ли сверкая от непролитых слез. Маргарет помнила из досье, что доктор Вольф и впрямь видел больше остальных. Слабый менталист, он ощущал чужой магический след, различал оттенки ауры, видел чужое колдовство изнутри. Что он видел сейчас? «Горим!» — хрипло гаркнул верный телохранитель Медичи. Сэм Гравана уже забрался обратно в кресло и сейчас наблюдал не столько за работой телекинетика, сколько за происходящим вокруг. «Правый борт!» Маргарет обернулась и решительно отстегнула ремень, выбираясь из кресла. Невзирая на протестующие возгласы Стивенсона, шагнула через проход к месту Сэма Гравана и не церемонясь перебралась через его колени к дымящемуся фюзеляжу. Прикрыла глаза на несколько долгих секунд и резко выдохнула, прижимая заледеневшие ладони к тлеющей обивке. Эвелин Ллойд верно справилась бы лучше, но она не выпускала детей из судорожно сжатых рук и Маргарет не мешкал, выпуская всю магию льда из крови. Уцелевший салон стремительно покрывался ледяной коркой изнутри, отрезая их от горячего фюзеляжа снаружи. И в какой-то момент Мэгги пошатнулась, бессильно соскользнув ладонями с обивки. — Отлично сработано, мисс! — Сипл заверил Гравана, поддержав ее под локоть. — А когда приземлимся, сможете так же? Мэгги прикрыла лицо дрожащими ладонями и слабо выдохнула. — Нет! — Объяснять хмурому телохранителю, что магию льда она исчерпала, но вполне может прибегнуть к другой стихии, агент Морган не стала. Поднявшись, Маргарет перелезла через колени Гравана обратно в проход и замерла, вцепившись в подлокотник кресла. Мелькнувшая в прямоугольных иллюминаторах близкая земля напугала больше, чем черная бездна, из которой они падали. Но не больше агента Ллойда, выбравшего именно этот момент, чтобы закричать. Маргарет с ужасом увидела хлынувшую горлом кровь и присела в проходе, не решившись даже вернуться в собственное кресло. Не открывая глаз, Джон резко распахнул сжатый в кулаке ладони, и от самолета с натужным скрежетом оторвался пылающий двигатель, рухнув далеко позади, а затем самолет ударило брюхом о землю так, что Маргарет улетела бы под потолок и неизбежно переломала бы кости, если бы не Стивенсон, перегнувшийся через кресло и обхвативший ее крепкими руками. Плач детей и сдавленные стоны. Все еще эхом отзывались у Маргарет в голове, когда самолет протащила еще несколько сот футов, накренила на бок и уронила обратно в застонавшую твердь. И все стихло. маги первой поднялась на ноги, оторвавшись от цепкой хватки Чарли, и потому первый поймала потусторонний взгляд приоткрывшийся глаз Джона Ллойда. У человека, у человека не бывает, не таких, бывает глаз, таких глаз, и такого и взгляда, взгляда, жуткого, жуткого неземного, неземного тоже. тоже. А затем менталист-телекинетик пошатнулся и рухнул на спину, раскинув безвольные руки в стороны. По неживому лицу катились кровавые капли, стекая к широкому ручейку у приоткрытого рта. «Все живы?» — ряпнул Гравана, следом за Маргарет, вскакивая на ноги. Маги быстро оглядела шокированных пассажиров и убедилась, что живы. Никто даже не ранен, за исключением синяков и ушибов, что само по себе казалось чудом. После взрыва они были обречены, все до единого. Мэгги не сомневалась, что даже лучшие спасатели Объединенного Королевства не наскребли бы, кого похоронить после удара развороченного самолета о землю. Что там? От всего борта осталась бы куча бесформенного металла и столб вонючего дыма. Да и тот развеялся бы спустя несколько часов. — Всем пассажирам на выход! — подскочил на ноги Стивенсон. Медбрат казался непривычно сосредоточенным, даже жестким. Словно смешливого Чарли выдал из салона вместе с уже бесполезным двигателем. Кому нужна медицинская помощь, получит снаружи. Внутри оставаться нельзя. Из кабины пилотов со стонами и гримасами вылезал борт-инженер, цепляясь за бледного пилота Найлза. Со своих мест уже поднялись Джан Франко и Диана Медичи. Вскочила, подхватив одну из дочерей на руки, Мэйвен Вольф. Торопливо отстегнулась Эвелин лойд поднялась, прижимая к себе хнычущих близнецов. Неподвижным остался только Константин Вольф. Маг-эксперт все еще смотрел туда, где несколькими секундами ранее стоял Джон лойд И лицо его, застывшее и бледное, влажно блестело под вспышками огня за бортом. Приглядевшись, Маргарет похолодела. Нет, она не ошиблась. По лицу бесстрастного, флегматичного доктора Вольфа катились слезы. И это внезапно напугало ее больше, чем все, что случилось с ними в воздухе.